Александр Иванович Куприн. Сапсан. Я Сапсан, 36-й. Большой и сильный пёс редкой породы, красно-песочной масти, четырёх лет отродую и вешу около шести с половиной пудов. Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного больше, чем семь, Дальше я не умею считать. Мне повесили на шею тяжёлую жёлтую лепёшку, и все меня хвалили. Однако лепёшка ничем не пахла. Я неделян. Надо говорить неделян. В глубокую старину для народа раз в неделю устраивалась потеха. Стравляли медведей с сильными собаками. Мой пращур Сапсан II в присутствии грозного царя Иоанна IV, взяв медведя с тервятника по месту у за горла, бросил его на землю, где он был приколов в главном царском псарём. В честь и память его лучшие из моих предков носили имя Сапсан. Такой родословной могут похвастаться немногие жалованные графы с потомками древних человеческих фамилий. Меня сближает то, что кровь наша, по мнению знающих людей, голубого цвет. Название же сапсан киргизское, и значит оно ястреб. Первый его во всём мире существо хозяин. Я вовсе не раб его, даже не слуга и не сторож, как думают иные, а друг и покровитель. Люди, эти, ходящие на задних лапах, голые носящий чужие шкуры животных, да смешного неловкий и беззащитный. Но зато они обладают каким-то непонятным для нас чудесным и немного страшным могуществом, а больше всех — хозяин. Я люблю в нем эту странную власть, и он ценит во мне силу, ловкость, отвагу и ум. Так мы и живем. Хозяин чисто любив. Когда мы с ним идём рядом по улице, я у его правой ноги, за нами всегда слышатся лестные замечания: вот какой собачище, целый лев, какая чудная морда и так далее. Ни одним движением я не даю хозяину понять, что слышу эти похвалы и что знаю, к кому они относятся. Но я чувствую, как мне по невидимым нитям передаётся его смешная, наивная, гордая радость. чудак. Пусть тешится. Мне он еще милее со своими маленькими слабостями. Я силен. Я сильнее всех собак на свете. Они это узнают еще издали по моему запаху, по виду, по взгляду. Я же на расстоянии вижу их души, лежащие передо мною на спинах, с лапами поднятыми вверх. Строгие правила собачьего единоборства Воспрещают мне трогать сдавшегося, и я не нахожу себе достойного соперника для хорошей драки. А как иногда хочется. Впрочем, большой тигровый док с соседней улицы совсем перестал выходить из дома после того, как я его проучил за невежливость. Проходя мимо забора, за которым он жил, я теперь уже не чую его запаха и никогда не слышу издали его лая. Люди не то. Они всегда давят слабого, даже хозяин, самый добрый из людей, иногда так бьёт, вовсе не громкими, но жёсткими словами других, маленьких, хитрусливых, что мне становится стыдно и жалко. Я тихонько тычу его в руку носом, но он не понимает и отмахивается. Мы собаки в смысле отгадывания мыслей и всем и ещё много раз тонше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны внешние отличия, слова, изменения голоса, взгляда и прикосновения. Я же познаю их души просто одним внутренним чутьём. Я чувствую тайными неведомыми дрожащими путями, как их души краснеют, бледнеют, трепещут, завидуют, любят, ненавидят. Когда хозяина нет дома, я издале знаю, счастье или несчастье постигло его. и я радуюсь или грущу. Говорят про нас, такая-то собака добра, такая-то зла. Нет, зол или добр, храбр или труслив, доверчив или скрытен, бывает только человек, а по нему и собаки, живущие с ним под одной кровлей. Я позволю людям гладить себя. Но я предпочитаю, если мне протягивают открытую ладонь. Лапу когтями вверх я не любил. Многолетний собачий опыт учит, что в ней может таиться камень. Меньшая дочка хозяина, моя любимица, не может выговорить камень, а говорит кабин. Камень вещь, которая летит далеко, попадает метко и ударяет больно. Это я видел на других собаках. Понятно, в меня никто не осмелился швырнуть камню. Какие глупости говорят люди, будто собаки не выдерживают человеческого взгляда. Я могу глядеть в глаза хозяина, хоть целый вечер не отрываясь. Но мы, собаки, отводим глаза из чувства брезгливости. У большинства людей, даже у молодых, взгляд усталый, тупой и злой, точно у старых, больных, нервных, избалованных, хрипучих мусик. Зато у детей глаза чисты, ясны и доверчивы. Когда дети ласкают меня, Я с трудом удерживаюсь, чтобы не лизнуть кого-нибудь из них прямо в розовую мордочку. Но хозяин не позволяет, а иногда даже угрозит плёткой. Почему? Не понимаю. Даже и у него есть свои странности. А косточки. Кто же не знает, что это самые увлекательные вещи в мире? Жилки, внутренность назреватые, вкусные, пропитанные мозгом. На данным занимательном мосолком можно охотно потрудиться от завтрака до обеда. И я так думаю. Кость всегда кость, хотя бы самые подержанные, а следовательно, ею всегда не поздно позабавиться. И потому я зарываю её в землю в саду или на огороде. Кроме того, я размышляю. Вот было над ней мясо, и нет его. Почему же, если его нет, ему снова не быть? И если кто-нибудь, человек, кошка или собака, проходит мимо места, где она закопана, я сержусь и рычу. Вдруг догадаются. Но чаще я сам забываю место, и тогда долго бываю не в духе. У нас живет в доме пушистая кошка, Катя, необыкновенно важное и дерзкое существо. Она держит себя так надменно, будто бы весь дом, и все, что в доме, люди и вещи принадлежит ей. На чужих собак она всегда бросается первая, вцепляясь в морду. Мы с ней живём дружно. Вечером, когда мне приносят мою миску с овсянкой и костями, я охотно позволяю ей подойти и полакать со мною, но уговор косточек не трогать. И она это хорошо помнит после того, как однажды я на неё очень громко прикрикнул. Зато и я соблюдаю договор кошкиного молока не трогать. Однако играть с ней я не люблю. Непременно в игре забудится и оцарапает мне нос, а этого я терпеть не могу. Долго потом чихаю и тру нос лапами. На днях маленькая позвала меня к себе в детскую и открыла шкафчик. Там на нижней полке лежала на боку наша кошка, и её сосала целая куча смешных слепых котят. Правда, с обсан, какие они восторгательней. сказала мне маленькая: "Правда. Они мне очень понравились. Двух или трёх я обнюхал, лизнул, не носом перевернул с брюшка на спинку. Они пищали точно мышата, и были тёплые и мягкие, беспомощные и сердитые. Забеспокоившись, кошка приподняла голову и сказала жалобным голосом: "Ах, пожалуйста, Сапсан, поосторожнее!" Не наступите на них лапой, вы такой большой. Вот глупый. Точно я сам не знаю. Сегодня хозяин взял меня в гости в дом, где мы ещё никогда не бывали. Там я увидел замечательное чудо. Не щенка, а настоящую взрослую собаку, но такую маленькую, что она свободно поместилась бы в моей закрытой пасти. и там ей еще осталось бы довольно место, чтобы покружиться вокруг самой себя, прежде чем лечь. Вся она со своими тоненькими шаткими ножками и мокрыми выпуклыми черными глазами походила на какого-то трясущегося паучка. Но, скажу откровенно, более свирепого создания я еще никогда не встречал. Она с ожесточением накинулась на меня. И закричала пронзительно: "Вон из моего дома, вон, с ю же минуту, иначе я растерзаю на части, оторву хвост и голову, вон! От тебя улицы пахнет". И она ещё прибавила несколько таких слов, что я испугался. Пробовал залезть под диван, но прошла только голова, и диван поехал по полу. Потом я забился в угол. Хозяин смеялся. Я поглядел на него укоризненно. Он ведь сам хорошо знает, что я не отступлю ни перед лошадью, ни перед быком, ни перед медведем. Просто меня поразило и ужаснуло, что этот крошечный собачий комочек извергает из себя такой огромный запас злости. После хозяйина, всех ближе к ему собачьему сердцу маленькое, так я зову его додочка. Никому бы, кроме неё, я не простил, если бы вздумали таскать меня за хвост и за уши, садиться на меня верхом или запрягать в повозку. Но я всё терплю и, притворяясь, повизгиваю, как трёхмесячный щенок. И радостно мне бывает по вечерам лежать неподвижно, когда она, набегавшись за день, вдруг задремлет на ковре, прикорнув головкой у меня на боку. И она, когда мы играем, тоже не обижается, если я иногда махну хвостом и свалю её с ног. Иногда мы с ней развозимся, и она начинает хохотать. Я это очень люблю, но сам не умею. Тогда я прыгаю вверх всеми четырьмя лапами и лаю громко, как только могу. И меня обыкновенно вытаскивают за ошейник на улицу. Почему? Летом был такой случай на даче. Маленькая ещё и два ходила и была припотешная. Мы гуляли втроём: она, я и Няньк. Вдруг все заметались: люди и животные. Посредни улицы мчалась собака, чёрная в белых пятнах, с опущенной головой, свисающим хвостом, вся в пыли и пене. Нянька убежал визжа. Маленькая села на землю и заплакала. Собака неслась прямо на нас. и от этого пса еще и издали сразу повеяло на меня острым запахом безумия и беспредельно бешеной злобы. От ужаса вся шерсть на мне вздыбилась, но я превозмог себя и загородил телом маленькую. Это уже было не единоборство, а смерть одному из нас. Я сжался, выждал краткий, точный миг и одним скачком опрокинул пёструю на землю. Потом поднял за шиворот на воздух и встряхнул. Она легла на землю без движения, плоская, и теперь совсем не страшно. Но маленькая очень перепугалась. Я привёл её домой. Всю дорогу она держала меня за ухо и прижималась ко мне. Я чувствовал, как дрожало её маленькое тельце. Не бойся, моя маленькая. Когда я с тобой, то ни один зверь, ни один человек на свете Не посмеет тебя бить. Не люблю я лунных ночей, и мне нестерпимо хочется выть, когда я гляжу на небо. Мне кажется, что оттуда смотрит кто-то большой, больше самого хозяина, тот, кого хозяин так непонятно называет вечность или ночь. Тогда я смутно предчувствую, что и моя жизнь когда-нибудь кончится. Как кончается жизнь собак, жуков и растений, придёт ли тогда перед концом ко мне хозяин? Я не знаю. Я бы этого очень хотел. Но даже если он и не придёт, моя последняя мысль всё-таки будет о нём.